Глава двадцать вторая. Пьер Луи предложил вместе пойти на соревнования. Главным образом, конечно, Люсиль, с которой они за короткое время удивительно спелись, а я шла так, балластом. Но за предложение ухватилось, поскольку идти вместе с Вивианой, а потом сидеть и слушать всю ту билиберду, что несут она и Соланж, не хотелось. Как вариант быстро пристроиться к кузену, но его поди поймай. Так что предложение Пьера Луи было даром богини. Когда выяснилось, что место занимал Шарль, отказываться было поздно. Оставалось надеяться, что он уйдёт раньше, чем появится Альвиндуа или кто-нибудь из их компании. Конечно, можно было гордо уйти, но не хотелось. Места оказались во втором ряду, с них всё видно как на ладони. А Антуан мне не настолько дорог, чтобы из-за него устраивать скандал. В конце концов со скандалами прекрасно справляется и Вивиана, не стоит создавать ей конкуренцию. Всё же садиться я не стала, ждала, когда Шарль нас покинет. Но он уходить не торопился. Пришлось напомнить. А разве участники соревнований сидят с остальными? Сегодня только бытовые голимы, пояснил Пьер Луи. Их всегда мало отводят они один день, боевые начнутся завтра. Завтра я поняла, что влипла. Если Шарль собирается смотреть, то и Антуан может подойти, и когда он увидит, с кем я сижу, скандала не избежать. К нему с огромнейшим удовольствием подключится Вивиана, после чего помолвку, на которой настаивает Франциск, не удастся сохранить никакими силами. Моё терпение не безгранично, и оно уже на исходе. По-видимому, о том же подумал Франциск. который озабоченно сказал: "Огонёк, твоему жениху это не понравится, а игнорировать то, что не понравится твоему жениху, мы можем только после посещения дворца". Помолвку он расторгать явно не намерен, но обидится и не взять тебя на бал вполне в его характере. Альвиндоа вряд ли подойдут. Понял наши сомнения, Шарль. Слишком мало времени прошло после прополки. Люсиль подавилась смешком, чуть прикрыв рот рукой. Пьер Луи в голос захохотал, а я неожиданно обиделась на Шарля. Показалось, что сейчас он хотел задеть не Антуана, которого даже рядом не было, а меня. Тоже мне, садовот нашёлся, да ещё не со своими рецептами, а с королевскими. Ещё неизвестно, как сам выглядел бы, если бы не помощь Франциска. Если выглядел бы вообще хоть как-то. Антуан явно не шутил, выпуская что-то устрашающе убойное. Я бы попросила вас и Норбуле Выбирать выражение, когда говорите о моем женихе. Процедила я не хуже Вивианы. Интересно, понравилось бы вам, если кто-то говорил так про вашу невесту? У него есть невеста? Удивился Пьер Луи. И Норбулле утверждает, что да. Я чуть высокомерно подняла бровь, намекая, что сомневаюсь в правдивости не только этой истории. Странно, что он не рассказал о ней даже близким друзьям. Шарль Да что там рассказывать, раздражённо бросил тот, почему-то обиженно взглянув на меня. Без меня меня обручили. Отказаться не могу, хотя чем дальше, тем больше хочется. Красивая хоть, разумеется. Познакомишь? Хочешь отбить? усмехнулся Шарль. Был бы рад. Нет, спасибо. Отбивать невесту друзей недостойно. Люсиль, Николь, садитесь, похватился Пьер Луи. "Здаётся огонёк", внезапно захихикал Франциск. "Что никакой невесты нет". Просто и Нора столь испугала перспектива жениться на грязной девице, вывалившейся из стены, что он срочно придумал отмазку. «Хорошо, хоть не убежал», — крича, «чудовище! На меня напало чудовище!» Это говорит о его крепких нервах, кстати. Твоего вида после монастыря не всякий бы выдержал. Монастыри, знаешь ли, отрицательно влияют на внешний вид. Я вспыхнула, и меня совсем не утешило, что кончики ушей Шарля тоже заолели. Кончики это не весь, Шарль. Я же наверняка напоминала сейчас помидор в полном расцвете помидорных сил. Садитесь же, повторил Пьер Луи, чувствуя, что что-то случилось, но не понимая что. Спасибо, нет, я, пожалуй, пойду. Тогда я тоже пойду, подскочила Люсиль, уже успевшее сесть. Пьер Луи, расстроенно запротестовал, пытаясь отговорить и её, и меня. А Шарль спросил: Если я извинюсь, Это что-нибудь изменит? Извините, Энор, но в сложившейся ситуации я не считаю возможным сидеть с вами рядом. Я развернулась и, о чудо, увидела неуловимого Жана-Филипа. Бросилась к нему, словно к спасительному убежищу, и только когда подошла, обнаружила, что рядом сидит ещё и Бернар. Что хотел от тебя Буле? ревниво спросил он. На судюваль пригласил он. Думаю, для Булема её появление было такой же неожиданностью, как для меня то, что он занимал места. Приятной неожиданностью, я бы сказал, влез Франциск, но ты правильно ушла. Пусть лучше мечтает о новых встречах, когда мы втроём наконец попадём во дворец. Свидание в королевском дворце, что может быть романтичнее? Разве что свидание с настоящим женихом. Да, огонёк. Я раздражённо фыркнула и села рядом с Кузеном. так, чтобы он оказался между мной и Бернаром. Свидание с настоящим женихом показалось не таким уж привлекательным, что в королевском дворце, что в любом другом месте. Бернар ещё не знает, что жених, а уже требует отчёта и глядит этот подозрительно то на меня, то на Шарля, который, что самое обидное, даже не смотрит в нашу сторону. Тем временем Люсиль повезло куда больше. Жан-Пьер уговорил так её сесть с ним, и сейчас они на пару с Шарлем дружно её развлекали. Подруга заливалась, вытирая уже выступившие от смеха слёзы. Весело им без меня, как я посмотрю. Как-то Мантуан решил разбавить повившую неловкость Жан-Филипп. Последний раз, когда я его видел, он цвёл в буквальном смысле этого слова. Добил меня Бернар. Они с кузеном расхохотались, словно это была ужасно смешная шутка. Франциск радостно им вторил, а я решила, что на сегодня с меня достаточно и Антуана, и разговоров о нём, подскочила и вылетела из зала, злясь и на кузена, и на обоих женихов, и на Шарля, и на Франциска, и даже на Люсиль. Я возвращалась в общежитие, размышляла, что собственно не так уж и хотела увидеть соревнование бытовых големов. В конце концов, что там может быть интересного, такого, чего бы я раньше не видела? Прорывов в этой области не было уже давно и вряд ли будут в ближайшее время. И даже если вдруг и будут, то не студентам их совершать. Франциск летел рядом и нудел: Поганю, когда бывает, что близкие совершают смешные поступки. Это нужно принять как нечто естественное и делать вид, что не происходит ровным счётом ничего странного. Подумаешь, цветок вырос. У кого из нас он не вырастал? Ни у кого не вырастал, ваше величество. Я остановилась и возмущённо махнула рукой в сторону призрака, до того как вам пришло в голову показать своё заклинание Шарлю. Наверняка выбрали посмешнее а менее унижающего, вы не могли подсказать? У меня остались только более, и их я бы не стал предлагать. Все-таки Альвин Дуа не виноват, что идиот, и он нам пока нужен. «То есть я вас еще и поблагодарить должна?» – вспылила я. «Было бы неплохо, Огонек», – совершенно серьезно заявил он. «Я летаю по всей Академии, решаю твои проблемы, а ты мне лишнего доброго слова не скажешь». «Мои проблемы? Мои проблемы?» Мои проблемы следствие ваших необдуманных действий. Ну, не придирайся. И вообще, ты уверена, что не хочешь вернуться и посмотреть соревнование? Бернар явно тебя приревновал к Шарлю. Хороший признак. Не знаю, что Франциско углядел в этом хорошего. Разве что Бернар показал, что ко мне не равнодушен, но не стал извиняться. Это он зря, согласился, в français. Подсказал бы ему доувы, да, твой настоящий жених меня не видит. И ладно, бы только не видел, так ещё и не слышит. А то я бы ему указал на недопустимость поведения. И наверняка в таких выражениях, что можно только порадоваться, что призрака видят только трое: я, дедушка и Шарль, и у всех устойчивая психика. А то бы его величество половину академии уже бы загнало, если не в гроб, то в лечебницу для душевнобольных. И всё же как-то странно выбирается, кому показывается, а кому нет. А ваша дочь видела ваш призрак? Неожиданно заинтересовалась я. Где бы она его видела? Как? Где? В монастыре. В вашей биографии написано, что она ушла в монастырь, дабы замолить ваши грехи. Не без ехидства припомнила я. Огонёк, не горчай меня. В Шамборе не один единственный монастырь. С чего ты взяла, что Анна позволила бы моей дочери пойти в тот, к которому меня привязали? Тут он меня уел. В книге не было сказано, где провела остаток жизни дочь Франциска, и я почему-то решила, что речь о самом крупном Шамборском монастыре, том, в котором родственники пытались показать мне преимущества семейной жизни с Антуаном. А почему её вообще сплавили в монастырь, ваше величество? Боялись, что она что-то узнает и выдаст? Скорее это было решение самой Валери, неохотно ответил призрак. У королевских дочерей, знаешь ли, огонек, не так много вариантов устройства личной жизни. Выйти, а бы за кого она не имеет права, жених должен быть очень родовитым, желательно не меньше принца. А где на всех наберешь принцев, если их не хватает даже на Вивиан? И слава богине, что не хватает. Страшно представить, что было бы достанься Вивиане принц. Впрочем, вдруг в этом случае Альвендуа посчитали бы, что я... недостаточно хороша для их сына, и ему тоже нужна принцесса. Да, почти в любой ситуации можно найти что-то положительное. Но у монастырь она же могла просто не выходить замуж и заниматься тем же, чем занималась там, целительством. Огонек, ни ты, ни я не знаем, что там было на самом деле. До меня не доносилось ни одного известия о дочери. О том, что она ушла в монастырь, узнала тебя». Неожиданно серьёзно сказал Франциск. Может, она и не уходила, а так написано в биографии для красоты. Например, просто принимала пациентов в лечебнице при монастыре. Захотелось срочно отправиться в библиотеку и проверить, почитать биографию самой принцессы, мемуары или какие-нибудь исторические справочники. Но стоит ли подтакать пустому любопытству? Дочь Франциска не имеет отношения к его гибели, а вот жена Не изучили мне биографию королевы Анны по мемуарам. Подозреваю, что она сильно будет отличаться от официальной. Решено, иду в библиотеку. Всё равно вечер безнадёжно испорчен. Николь, Бернар, надо же, до него дошло. Радостно возвестил Франциск. Огонёк, я, пожалуй, пойду посмотрю, что там изменилось с моих времён в Голем остроении. Разберётесь как-нибудь без меня. Терпеть не могу все эти выяснения отношений. И призрак цели устремлённо полетел назад, даже не оборачиваясь, чтобы ехидно подмигнуть. Надо же, у него оказывается иногда даже такт проявляется. Почему ты ушла? Надоело выслушивать глупые шутки про моего жениха. Жена говорил, что ты собираешься расторгать помолвку, с явным намёком протянул Бернар. Мало ли что я собираюсь? Сейчас Антуан, мой жених, издеваетесь над ним, оскорбляете меня. Извини, тебя я точно не хотел обижать. Вернёмся. Он протянул руку, но я не торопилась за неё браться. Вдруг пропустим, как чей-то голем, а прокинет чашку с кофе на председателя жюри. Это вряд ли, рассмеялся Бернар. Бытовые големы мелкие, чтобы прокинуть на кого-то кофе, должны взлететь. А на ботинки возвращаться не хотелось. Хотелось пойти и почитать про королеву Анну. Но только не то, что выдавали на гора придворные изоблюды, а то, что позволяло выйти на причину смерти Франциска. Разве что на ботинки? Такое точно не стоит пропускать. Пойдём? Что я об литых мужских ботинок не видела? Есть зрелища куда интереснее. Например, например, читальный зал. Он сейчас пустой, и поэтому прекрасен. Николь, укарил Бернар. Я серьёзно. И взглянул так, что появилось желание срочно пойти смотреть этих самых големов. Вместе с Бернаром, разумеется, или смотреть что-то другое, лишь бы в его компании. Но лучше бы, конечно, почитать про королеву Анну, совместить Бернара и розыск информации, но тайна не моя, привлекать посторонних без разрешения Франциска не могу. Что может быть серьёзнее читального зала? Лекция Фурнье Он же читает предсказания? Невольно заинтересовалась я. Да, кстати, Буле один из его любимых учеников. По предсказаниям? Предсказания и их интерпретация довольно интересный раздел магии, к которому имеют предрасположенность отнюдь не все. У Жана Филиппа такой предрасположенности не было, и он регулярно ныл, что курс этот сделали обязательным только потому, что его ввёл ректор. В противном случае был бы факультативным. И вообще, предсказания у дел мелких гадалок. Настоящий же маг на такую ерунду не разменивается. Наверное, Шарль маг не настоящий, если увлекается такими шарлатанскими на взгляд кузена штучками. Разумеется, почему же ещё? Видимо, Бернар пожалел, что поднял тему Шарля, поскольку тут же бросил: "Да ну их, что булле что ректора. Ещё нас слушаемся и их, и о них. Не хочешь возвращаться? Давай просто погуляем". Я тебе покажу, что здесь и как. Согласилась я с радостью, хотя теперь желание вернуться к големам было намного сильнее желания пойти в библиотеку. Вернуться и спросить у Шарля, что же он делал у монастыря, и не просто спросить, а добиться ответа, даже если для этого придётся позаимствовать у Франциска подходящее заклинание. Надеюсь, призрак не откажет. Кому как не монарху знать, что в вопросе установления истины Нет плохих способов. Вариант с копкой земли и тогда казался подозрительным, а уж теперь, когда я узнала такую интересную информацию о способностях Шарля к предсказаниям, появилась уверенность, что он не спроста торчал у стени монастыря. Обидно, что Франциску летело и нет возможности с ним посоветоваться. Но это пока. Бернар что-то рассказывал, но слушала я невнимательно, настолько была поглощена собственными размышлениями и планами мести. Нет, я улыбалась и даже выдавала какие-то междометия, так что собеседник пребывал в уверенности, что я внимательно слушаю. Но спроси, о чём шла речь, не отвечу даже под угрозой казни, и не потому, что не боюсь смерти. Продолжалось это не столь долго, удалось взять себя в руки и почти перестать думать о Шарле. На смену мыслям о нём пришли мысли о Бернаре, о том, что я рядом с настоящим женихом, который кажется очень даже этому рад. То есть не тому, что жених, а тому, что рядом, о том, что жених ему ещё предстоит узнать. Я уже почти представила, какая замечательная у нас будет совместная жизнь и решила признаться прямо сейчас. Как вдруг Николь, появившаяся словно из-под земли Вивиана, таращила свои глаза отнюдь не в немом укоре. Тебе было мало одной дуэли, на которой пострадал Антуан? Ты хочешь перессорить его со всей академией? следовало бы проявлять побольше уважения к жениху и вести себя хотя бы в рамках приличия. Богиня, неужели никто не говорил сестрен Туана, что она куда привлекательнее, когда молчит? Какой у неё на редкость неприятный и безгливый голос, никакой магией не исправить. Разве что по покровом тишины и лучше в комплекте с покровом невидимости. Я задумчиво посмотрела на Бернара, но ему такое элегантное решение даже в голову не пришло. Он недовольно нахмурился и сказал: "Я всего лишь проважаю Николь. Что в этом такого неприличного?"